Судья и цирюльник встали тотчас, пошли к тому месту, откуда, казалось, слышался голос, и увидели путешественника, которому, по-видимому, было не более 18 или 20 лет отроду. Знаком они позвали его к себе. Он тотчас подбежал, и судья успокоил его насчет его чемодана, потому что Санчо объявил ему о своей находке. В то же самое время они уведомили его о причинах, привлекших их в Сьерра-Морену, и о готовящейся комедии. Путешественник тотчас же предложил им сыграть роль молодого принца. Предложение его было принято с радостью мировым судьею, который опасался своим переодеванием, хотя весьма невинным, оскорбить важность своего звания. Поэтому цирюльник Никола повязал длинную бороду, а путешественник, называвшийся Корделием надел костюм принца и выкрасил себе лицо. Между тем явился Санчо, крича. «Куда вы девались? Я застал Дон Кихота в самом плачевном состоянии. Он в одном из подним платья, исхудалый, бледный, пожелтевший и умирает с голоду. Поспешимте увести его отсюда, потому что он, верно, никогда не сделается здесь королем». «Но кто этот незнакомец?» Спросил он, указывая на Корделио. Цирюльник Никола отвечал с важностью. Друг мой, это особо никто иной, как законный наследник по прямой линии великого королевства Микамиконского в Гвинеи, который прибыл сюда нарочно, чтобы просить знаменитого рыцаря печального образа отомстить за него гиганту, лишившему его престола. «Милости просим!» — воскликнул оруженосец, уверяя его, что он не раскается. «Господин мой разом убьет бездельника-гиганта, но...» «Как зовут этого несчастного?» «Он называется принцем микомиконин потому что владеет королевством Мико-Микона». «А, понимаю. В Гвинее, видно, точно как у нас, называются по имени своей деревни». Корнелио сел на лошака судьи, а цирюльник — на своего, все еще в накладной бороде из коровьего хвоста. Судья, в котором более не нуждались, велел Санчо сопровождать принца и в особенности запретил ему сказывать Дон Кихоту что-либо про него и про цирюльника Николу, уверяя его, что в случае его нескромности донкихот не приобретет королевство». Санчо снова обещал молчать, и они все трое отправились в путь.